Когда мы подбежали, он уже встал на ноги и, расслышав наше приближение, пятился, не отворачивая от нас незрячее лицо. Лицо это в красном отливе фонарного луча предстало совершенно кошмарным. Черты были искажены, болезненный пот струился по лбу и щекам. Глазницы, обычно белые, как смерть, сейчас набухли кровью. Изо рта торчали концы пергаментных полос, как у сказочного чудища, так наполнившего брюхо, что новая еда не идет уже в желудок и лезет обратно из пасти. Корчи страдания, распространение яда в избытке измеившегося по всем кровеносным сосудам и отчаянная дьявольская тяга к самоуничтожению сделали свое дело». То, что прежде составляло почтенную наружность седого старца, превратилось в нечто уродливое и позорное. В другое время это могло бы вызвать неудержимый смех. Но сейчас наши души не отзывались на смешное. Мы как будто сами превратились в каких-то зверей, в собак, учуивших подбитую дичь. Ничто не мешало нам спокойно задержать старика. «Вместо этого мы налетели со всего размаху. Он вывернулся, обнимая руками книгу, крепко прижатую к груди. Я действовал одной левой, правой в это время пытаясь поднять как можно выше лампу. Но как-то вышло, что дыхание огня тронуло его лицо. Он почувствовал жар и с полузадушенным воем, с хрипением, роняя изо рта полупережеванные листы, высвободил правую руку» удерживая книгу только левый, вцепился рукой в лампу и с дикой силой рванул на себя, размахнулся и метнул ее куда-то вперед, как можно дальше от нас. Фонарь упал на самую середину кучи книг, ссыпавшихся со стола и валявшихся одна на другой в распахнутом, растрепанном виде. Масло потекло из лампы, Огонь мгновенно схватился за хрупкие пергаменты, как за связку сухих сучьев. Все случилось в течение нескольких секунд. Книги вспыхнули с такой яркостью, как будто их тысячелетние страницы с незапамятных времен вожделели очистительного пламени и ликовали теперь, найдя возможность утолить лютую жажду пожара. Вильгельм Увидев это, на мгновение ослабил хватку. Старец вырвался и тотчас отбежал на несколько шагов. Вильгельм махнул руками, не зная, что предпринять. По правде сказать, долговато он решал, хватать лесного хорхе или кидаться сбивать пламя, плясавшее на вершине небольшого костра. Одна из книг, самая старая, вдруг полыхнула ярко и резко, выбросив к потолку длинный язык огня. Тоненькие сквозняки, способные загасить слабый огонь, на живое сильное пламя действовали противоположным образом. Они раздували его и вдобавок подхватывали обрывки горящей бумаги и возносили их потолку. «Гаси огонь скорее!» — закричал Вильгельм. «А то все сгорит!» Я подскочил к костру и остановился, не зная, что предпринять. Видя мое замешательство, подбежал и Вильгельм. Голыми руками сделать ничего было нельзя. Мы метались, вытягивали руки, ища, чем бы сбить огонь. Тут меня как будто осенило. Я схватился за подол рясы, задрал ее, стаскивая через голову и набрасывая на полыхающее пламя. Но пламя было уже слишком сильным. Оно обхватило мою одежду и пожрало ее в мгновение ока».